Аппарат цилиндрической формы мог погружаться на глубину более 10 километров с целью зрительных и фотонаблюдений, вмещал в себя до 10 гидронавтов и мог находиться под водой продолжительное время. Он был оборудован разнообразными научными приборами, имел иллюминаторы, перископы для наблюдений глазом, фото и киносъемок. Сверх того, поверхность его оболочки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 И трое людей, ослеплённые её светом, словно загипнотизированные, не могут отвести от неё глаз. Волна, поднявшаяся выше мостика, бросает к ногам людей шипящую пену. Это выводит их из столбняка. Стоять на мостике становится опасно. «Ну что же, пора сходить вниз! Распоряжайтесь, товарищ Савич! Прощай, земля!» Савич открывает люк. «Осторожней сходите!»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 Прошла неведомая звезда и вырвала с его поверхности разрозненные массы, из которых и образовались потом планеты. А вы ощущаете, какая лёгкость во всех членах? Звезда поднимает нас невидимыми силами, и мы теряем вес. Да, да, сейчас я бы мог одной рукой поднять тебя, Архимед, продолжал Тюменив говорить, не отрывая глаза от перископа и размахивая руками. Когда волна заливала перископ, тюмени волновался, нетерпеливо ожидая, когда видимость восстановится. Гидростат с наполненным воздухом камерами держался на поверхности бурного океана, как поплавок. «Ну, ну, поднажми еще немного», — поощрял тюмени в звезду. «Еще одно усилие, и ты вырвешь из океана маленькую водяную планетку, подобно тому, как твоя сестра...»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 «Опускаемся!» — уже с ужасом воскликнул Тюменев. «Почему? Странно. Непонятно. Что произошло?» Савич уже понял и бросился к механизмам, управляющим наполнением и откачкой воды в балластных цистернах. «Если гидростат стал погружаться, значит, балластные цистерны наполнились водой. Но каким образом? Может быть, за время возни он сам или Архимед задели ручку?»